Группа Флоры это огромное скопление астероидов в преславутом поясе между Марсом и Юпитером. Именно возле Флоры концентрировались эскадры, которым предстояло стать ударным ядром экспедиционного флота на Атар. Туда же подтягивались и отдельные корабли, потрепанные в боях с джипсами и вышедшие теперь из баз солнечной системы после неотложного ремонта, к успешному пополнению личным составом. Одним из таких кораблей были наши Три светителя. Группа Флоры, по мнению командования, была в общем и целом похожа на караван джипсов. Перед сражением за Натар командование собиралось провести здесь учения по отработке взаимодействия двух эскадр: российской и германской. Планировалась массированная ракетная атака стрельбы главным калибром. и прочие полномасштабные увеселения с уничтожением здоровенного астероида по структуре и габаритам близкого к флагману джипсов. Несмотря на то, что многим из нас предстояло сражаться не в открытом космосе, а в атмосфере на Атаре, атакуя укренившиеся на планете домны и прикрывая ударные флугеры, именно здесь, среди астероидов, наша авиакрыло готовилось провести серию учебных вылетов. Сколько именно, никто не знал. В экспедиционный флот, кроме русских кораблей, вошли немецкие, а сверх того, отдельные отряды и дивизионы других наций комбатантов. Наконец, в районе Ноатара флоту предстояло взаимодействовать ещё и с вооружёнными силами Конкордии. Поэтому в придачу к штатным автоматическим переводчикам, входящим в состав аппаратуры связи нашихстремителей, нам выдали ещё небольшие наручные трансляторы модели Сибур. Это железо свободно работала со всеми языками великарас и других гуманоидных рас. Кроме стандартного набора функций, Сигурды имели ещё одну фирменную изюминку. Декодировали языки нескольких сотен видов животных. Конечно, в той степени, в какой инфроультра и просто звуки, издаваемые канарейками и воронами, собаками и дельфинами, можно считать языками, и не только декодировали но при необходимости и синтезировали соответствующий фразы. Производители Сигурда уверяли, что это очень полезная бонус-функция. Скажем, совершивший аварийную посадку посреди океана пилот может позвать на помощь дельфинов или послать по матери на доедливых акул. Солдат, атакованный комарами, в теории получал возможность вызвать комариных истребителей, стрекоз или летучих мышей и так далее. Весь этот бред представиться в двойне бредом, если учесть, что Сигурд пока что работал с одними только земными животными. А воевал-то мы отнюдь не на земле, и катапультировался в случае чего нам предстояло не над тихим океаном, а над сумеречными лесами, населёнными, как гласил справочник по Наатару, промежуточными растительно-животными формами жизни, весьма необщительными, я полагаю. слетать на учёбу в условиях приближённых к боевым пришлось 5 раз за двое суток. Такая интенсивность полётов на флугерах приближалась к пределу человеческих возможностей. Когда бы никакой какие плюсы, комбинированный душ, отличное питание, комфортабельные кровати с гидроматрасами, я бы не выдержал. В каждом вылете наша эскадрилья получала новую учебную миссию, и при этом все они были спланированы так, чтобы использовать ресурс наших горынычей на полную катушку и человеческий ресурс тоже. Мы прикрывали свои линейные корабли многочасовое изматывающее брожирование на ближних и дальних постах к эскадрилье. В один прекрасный момент по нашим радарам вмазали плостной помехой, а из группы Флоры вынырнули ударные флугеры, поднятые с авианосцев наших коллег по европейской директории. Их задачей было прорваться к российской эскадрилье и торпедировать наши авианосцы учебными фототорпедами. Нашей задачей расстрелять паршивцев из фотопушек. В грандиозной свалке наши истребительные эскадрильи перебили много флугеров условного противника, а остальных заставили с позором ретироваться. Я даже понадеялся, что и на мою долю выпала удача. Вернулся на авианосец довольный как слон и готовился принимать поздравления от Кольки Самохвальского. Увы. Во время разбора полётов на большом полётном парсере служил в народе прокрутчики. Было отчётливо видно, что я, как самый распоследний чайник, вместо торпедоносца Азартно расстрелял фантом, ложную цель. А настоящий, разукрашенный геральдическими единорогами фульминатор красиво срезал Фрайман, колькин ведущий. За это Камес готовцев не преминул устроить мне показательный разнос. Что ж ты, кадет, селекцию ложных целей не включил? Спишно пилотском кресле. Так ведь можно и посадку проспать. Думаешь, на учениях насмерть не бьются? Да я таких, как ты, сохранил больше, чем ты палок девкам кинул. Джипсы сопеть в две дырки не дадут. Осмелиться доложить, товарищ капитан третьего ранга, водное не предполагало информационного противодействия со стороны противника, не имея приказа старшего начальника на изменение режима радара, и следуя тактическому уставу, отставить, кадет. Ты видел полосную помеху, которой противник прикрывал своё развёртывание? Так точно. То есть ты обнаружил информационное противодействие, но выводов не сделал. Я обречённо повторил: не имея приказа старшего начальника, на самом деле, проступок мой был вполне винный. Точнее, даже не было никакого проступка. Действительно, тактический устав запрещает ведомым истребителям менять режимы радара без приказа ведущих или комэска. Формально я действовал правильно. Но и готовцев не зря собачился. Пушкин, я тебе такую помеху из обычных маневровых дюз могу сообразить. У тебя такой треск по наушникам пойдёт, что ты собственного голоса не услышишь. Приказы это хорошо. Приказы надо выполнять. Но если они не поступают, это ещё не значит, что голова тебе дана пилотку поддерживать. В бою надо действовать не по уставу, а по обстановке. Есть действовать не по уставу, а по обстановке. Ну-ну-ну, не воспринимает как руководство на все случаи жизни. Значит, зачем нужны уставы? Пошёл на попятную готовцев. На том инцидент был исчерпан.